Глава 3 Неделю я вожусь с жаренными зелеными помидорами и время от времени ворчу на себя, что иногда не умею держать язык за зубами. Маша, да и тот же Валера, шепчется за моей спиной, наверняка решив, что я сдамся, не выдержав даже испытательного срока. Но я планирую встретиться с владельцами сети ресторанов и подробно поведать им о своем гениальном плане. «Как дела?» Рыжеволосый Георгий, я, наконец, запоминаю его имя, опирается задницей о мой стол и перебирает пальцами разноцветные стикеры. Я аккуратно и с улыбкой убираю их подальше от него и всем видом показываю ему, чтоб катился к черту. «Мы по пятницам зависаем в баре Харт-Рок. Пойдешь с нами?» «У меня по пятницам бачата». «Чего?» Огненные брови парня складываются домиком. «Что за фигня?» Танец такой. Встаю, кладу документы в сумку и, демонстративно нажав кнопочку на мониторе компьютера, шагаю на выход. Вернусь через полтора часа. э а ты Машку предупредила? Она вообще-то начальник отдела. Ага, чао-какао. Жора что-то еще бубнит след, но я тороплюсь навстречу. Надеюсь, у меня получится вселить в них надежду на то, что в связи с непредвиденными обстоятельствами ей шанс громко заявить о своем бизнесе моему микро выделили место на подземной парковке и мне жалко смотреть на него в окружении больших грозных тачек размером с динозавров он крошечный и годится им разве что в качестве закуски но я обожаю свой маленький компактный автомобиль и гоняю на нем ничуть не медленнее чем на лексусе если бы не швед Я бы по-прежнему наслаждалась комфортом и статусом. Но козёл разрушает всё, к чему приближается. Взять хотя бы меня. Престижная работа? В яму. нормальные отношение? В топку. Швед судил мой круг общения настолько, что я уже и не помню, с кем раньше дружила. Девчонки с универа давно разъехались по стране или вышли замуж, а я как на привязи. Ничего больше шведу не хрен делать в моей жизни и смена дверного замка первая отправная точка спасибо слесарю что нашел время в плотном графике и накануне за умеренную плату избавил меня от бывшего шары разуй орёт какой-то парень в длинной рваной футболке будто он нашел ее на помойке только он врет любецствует на нем кроссы тысяч за десять а то и больше и хуйню свою с парковки убери «Намекает на мой Ниссан?» «Да я тебе покажу, чья машинка круче!» Поняв, что немного задумалась и тем самым вызвала гнев владельца навороченной «Тойоты», запрыгиваю за руль и вместо того, чтобы освободить для него пространство, давлю на газ и слегка задеваю своим бампером его бампер. Он выскакивает из салона, осматривает повреждения и орёт ещё громче. «Ты охуела, сука!» Я улыбаюсь, видимо, адреналин зашкаливает. Кровь перестает брылить тогда, когда этот лось подходит и долбит мое стекло кулаком. «Выходи, тварь! Ответишь за то, что натворила!» Толкаю дверь, и он морщится, потому что случайно не рассчитала силу и угодила ему по яйцам. «Упс! Извиняюсь!» «Твою мать!» — стонет он, зажимая причиндало руками. Я подхожу к нему и высоко поднимаю голову чтобы понял, что я не боюсь. Научись разговаривать с девушками или в следующий раз вылью на твою корыто литр самой дешевой краски, которую ничем не ототрешь. Ты же здесь постоянно паркуешься? Запомнила твой номер. Он краснеет, даже сосуды в глазах хлопаются. Я уже собираюсь гордо покинуть поле битвы, как он хватает меня за руку, и я теряю равновесие. Упав на бетон, ощущая боль в локте, на которой оперлась при падении. «Ты совсем, что ли?» Кричу, а он лыбится. «Бабки за повреждения гони!» «Или...» Глазеет на меня сверху вниз, зависая на задравшейся юбке и полупрозрачной блузке, под которой красивый лифчик в тон. Короткий свист отвлекает урода. Я успеваю подняться и отряхнуться. Локоть жутко ноет. К нам идет Никита Иванович. За ним медленно едет тачка с тонированными стеклами. От девчонки отойди, Русаков. А то папуля не обрадуется, когда я звякну и ему расскажу, что ты за старое взялся. Пошел нахуй, серёгин Она мне бампер снесла! Я всего лишь маленькую царапинку оставила. Говорю свое оправдание. Они оба переводят взгляды на меня, и Никита Иванович замечает, как я растираю ушиб. Это он? Интересуется босс, одетый в голубой пиджак и черные брюки. Я молчу, разглядывая его губы, широкую челюсть, длинный и капельку закругленный на кончике нос. Орт. А? Нет, я бываю неуклюжей Не знаю, почему я отмазала Русакова. Возможно, я уже опаздываю и мечтаю поскорее завершить душесчипательную сценку. Ладно, живи, Рус, но на этой парковке больше не появляйся. Мой недавний злобный соперник исчезает, заглянув на меня так, что я мельком оказалась в аду и вернулась обратно. «Почему с тобой всегда что-то случается?» Никита Иванович представляет руки к бокам, а я гляжу на его грудь, на которой рубашка растягивается. От него веет чем-то незаконным, и это очень будоражит мое любопытство. «Просто я девочка-катастрофа!» Пытаюсь сострить... Но он неподвижен и тоже странно пялится в ответ. «Серегин, бля, садись уже!» Темноволосый парень с короткой стрижкой вылезает из огнаводительской стороны машины, что все это время оставалось в тени. «Алло, прием!» Но мы продолжаем изучать друг друга, и я даже прекращаю держаться за локоть. Машина движется и тормозит прямо за нами, точнее за Никитой Ивановичем. Двое парней с явным недовольством вылезают наружу, и в одном из них я узнаю Артёма Троянова. Статья о нём и передача на спортивном каналах — обычное явление. Звезда и тому подобное. Не то чтобы я фанатка, просто люблю готовить и смотреть спорт-ТВ. «Здрасте!» — он протягивает руку. «Артём!» «Я знаю, кто ты!» «Эмин!» Вперед выходит тот, что был за рулем. Вблизи он еще более смуглый. А ты кто? Так, поехали. Приходит себя Серегин. Дай нам с девушкой познакомиться. Возмущается эмин а Артем усмехается, стараясь прикрыть смешок, склонив голову. Вероника, работаю у Меркурии. О, -о, О, так ты типа его подчиненная? Не унимается парень кавказских кровей. Да, типа. Я смотрю на Серегина, а он начинает расхаживать за Артемом. Словно сейчас происходит нечто неестественное. «Очень приятно, Вероника!» Эмин подмигивает мне, изглянув на Артема, движется назад к машине. «Да, мне тоже. Пока!» Артем, как и друг, возвращается в тачку. Один Никита Иванович замирает у капота и за пару секунд успевает послать мне несколько многозначительных взглядов. «Что это?» Эмин даёт по газам, стоит Серёгину сесть на заднее сиденье. Рёв и запах жёной резины говорит мне, что парня плевать, кто и что о них подумает. Я понимаю, что до ресторана жареные зелёные помидоры добираться минут двадцать. Быстро забираю в Ниссан и так же, как и троица на дорогущем авто, направляюсь в город. Я никому не позволю сбить меня с толку. После удачной беседы с моими первыми заказчиками, я все же принимаю предложение Жоры и присоединяюсь к их тусовке в Хард-Рок, заведении. Машка не скрывает, что не ожидала меня увидеть, но еще больше ее удивляет то, что мой локоть украшает пластырь. «Ты упала?» «Не поверишь, да. Интересная ты личность, Орд. Очень интересная. Правда?» Я прокидываю рюмку текилы и морщусь, закусывая долька лимона. Жора и Валера бурно спорят насчет того, на какую наживку лучше клюет сом. У них свой между собойчик, поэтому мы с Машей и еще парой девчонок сидим обособленно в дальнем конце барной стойки. «Ты умеешь совершать дерзкие поступки. Я даже на татуировку не решаюсь уже целый год!» С грустью бубнит Машка. «Хочешь что-то покажу?» Она согласно кивает. Я расстегиваю верхние пуговицы на блузке и показываю перышки, выбитые на моих ключицах. Ого, круто! Почему я не заметила их раньше? Не туда смотрела. Улыбаюсь и чокаюсь с девчонками, выпивая новую порцию мексиканского напитка. Моя подруга, тату-мастер, могу дать ее контакты. Сделаешь себе. Машка непонятно реагирует. А спустя час нам обеим уже все равно потому что выпитый алкоголь затуманивает разум. И мы можем только смеяться над тем, как Жора участвует и побеждает в конкурсе по игре на воображаемой гитаре.